Глава 60. На следующий день в штаб-квартиру Тауэра вызвали представителей департамента безопасности. Все счета и денежные операции последнего месяца были подвергнуты тщательной проверке, но никаких следов пропавших денег обнаружено не было. В компании царила дикая суматоха. В офисах не умолкали телефонные звонки. Сотрудников тауэра допрашивали прямо на их рабочих местах, но что они могли сказать? Настя мельком видела отца, и Аркадий ужасно выглядел. Бледный, с трясущимися руками, он словно постарел на 20 лет. Вероника отпаивала его валерьянкой в то время, как в его кабинете работала следственная бригада. В числе следователей Настя увидела Данила Бакшеева и Андрея Чехлыстова. "А вы-то что здесь делаете?" тихо поинтересовалась она. "Меня все больше интригует происходящее в вашей компании", признался Данил. "У вас здесь на самом деле чертовщина какая-то творится. Сначала взрывчатка со складов пропадает, затем деньги с банковских счетов. Вам уже удалось что-нибудь узнать?" спросила Настя. На ваши счета была произведена атака опытного хакера, сообщил Андрей. Куда делись деньги, сейчас уже не определишь. Они были переведены на другие счета, а затем по цепочке ушли в офшорную зону. Я погиб, из кабинета до них донесся голос Аркадия. Мы разорены. И что, ничего нельзя предпринять? спросила Настя у Данилы. Насколько я понял, все сделано очень чисто и профессионально, сказал Бакшеев кто-то основательно вас подставил, ведь возвращать деньги Луидору вам все таки придется. я уверен, что в деле замешан человек, отлично владеющий информацией о ваших банковских счетах и реквизитах. А Значит, кто-то из самого верха руководства компании. Найдите этого мерзавца, воскликнул в кабинете Аркадий. Я со своей стороны обещаю любое содействие. В приемную вошла Нина Бакшеева в надежде что-нибудь услышать. Она замерла, увидев Данила. "Данил? Ты что здесь делаешь?" удивленно спросила она. "Я тут по работе. Пропажа кредита?" "Да. Вы уж постарайтесь," сказала Нина. "От этого зависит и наше благополучие." "Конечно." Женщина чмокнула его в щеку. Настя как-то и забыла, что Нина была женой Бакшеева. Вслед за ней в приемной появилась Изольда, Сумасшедший дом какой-то, выдохнула она и вдруг увидела Данила. Вы? На ее лице был настоящий шок, это не укрылось от внимания Насти. Вы? усмехнулся в ответ Бакшеев. Глаза Изольды гневно сощурились. Снова копайтесь в чужом грязном белье? Только у тех, кто этого заслуживает. Не остался в долгу Данил. Он прошел мимо нее и вышел в коридор. Настя и Андриза шагали вслед за ним. Изольда обратилась к Нине. Дорогая, что у тебя общего с этим мужланом? недоуменно спросила она. Это мой муж, сказала Нина. Вы что, знакомы? Имели неудовольствие. Изольда недовольно поджала губы. Как я тебе не завидую, Живешь с таким бесчувственным болваном, но он Следователь. Вдруг осеклась Изольда. Я надеюсь, ты не распространяешься дома о наших внутренних делах. Что вы? Испугалась Нина. Конечно, нет. Смотри у меня, дорогуша. В голосе Изольды послышалась неприкрытая угроза. Если я узнаю, что ты ему что-нибудь выболтала? Изольда Егоровна, я отлично знаю, о чем можно говорить с мужем, а какие темы лучше не обсуждать. Вот и хорошо. Тут же с милостью велась Изольда. А теперь пойдем в наш кабинет, попьем кофе. От всей этой суматохи у меня страшно разболелась голова. В коридоре Андрей Чихлыстов схватил Данила за рукав. Кто эта дамочка? спросил он. Изольда Бежецкая, та еще Мегера», — сказал Данил. Леди Макбет местного уезда, Настя едва не рассмеялась. Чем она вам так насолила? спросила она. О, у нас ней давние разногласия. Однажды Ольга, моя двоюродная сестра, перешла ей дорогу. Эта ведьма здорово попортила ей жизнь, угрожала, звонила начальству, пришлось вмешаться и поставить ее на место. Так что я не понаслышке знаком с Изольдой Бежецкой. Настя удивленно замолчала. Изольда тоже была знакома с Ольгой Макаровой, она впервые об этом слышала. Марине Легастаевой все не давала покоя таинственная Красная шапочка из дома серого волка, о которой писала покойная Макарова. Иван Волков явно знал что-то, но предпочитал держать эту информацию при себе. Но если главный вход закрыт, всегда можно обойти здание и найти запасную дверь. Так Марина и решила поступить. Утром следующего дня она позвонила Софии Волковой. Добрый день, Приветливо поздоровалась она, когда женщина ответила на звонок. Вас беспокоит Марина Легастаева, журналист еженедельника Полуночный экспресс. Боже, восхитилась София. Я обожаю вашу газету. Тогда вас точно порадует новость о том, что мы хотим написать о вас статью, выпалила Легастаева. Статью обо мне? искренне удивилась София. С чего такая честь? Ну как же, жена будущего мэра чем не тема для статьи? Тем более, что она сейчас начат цикл материалов об известных женщинах нашего города. Конечно, я согласна, воскликнула София. Обо мне еще никто никогда не писал больших статей, только короткие заметки в светской хронике. Вам удобно сегодня вечером? спросила Марина. Мы сможем подъехать прямо к вам домой. Сегодня в голосе Волковой прозвучало сомнение. Вообще-то у меня сегодня намечено небольшое мероприятие с подругами. Мы не отнимем у вас много времени, пообещала Марина. Это займет всего час. "Ну хорошо", сдалась София. "Договорились. Приезжайте к шести вечера", Марина возлековала. Оставалось только уговорить Настю отправиться с ней, ведь именно ей предстояло брать интервью у Волковой, тогда как Марина собиралась заняться поисками этой самой Красной шапочки. В день годовщины смерти Ирмы Бежецкой на старое городское кладбище отправились только Людмила, Катя и Настя. Девушки не особо горели желанием идти, но Людмила настойчиво попросила их сопровождать ее. "Мне вовсе не улыбается бродить одной среди могил", сказала она. Катя и Настя совсем не помнили свою вторую тетку. когда она умерла, Насте было два года, а Катя еще даже не родилась. Они знали лишь, что Ирма была белой вороной в семье Бижецких, и родственники ее недолюбливали. День выдался хмуром, синоптики с утра обещали дождь, пока же небо медленно затягивалось тучами. Могила Ирмы располагалась в дальнем конце кладбища. Высокий памятник из блестящего черного мрамора со всех сторон окружали буйные заросли шиповника. На камне был виден такой же портрет, что висел в их гостиной, но более миниатюрных размеров. Людмила принялась расчищать заросшую могилу, Катя и Настя заполнили водой декоративную мраморную чашу и поставили в нее принесенные с собой живые цветы. А почему не отец с ни ней Зольда никогда сюда не приезжают? спросила Настя. Похоже, что они давно забыли, что она когда-то жила в их доме, недовольно сказала Людмила, обрезая ножницами побеги шиповника. Но ты-то помнишь, А кто, если не я, спокойно изрекла Людмила. Остальные члены семьи Бежетских просто не умеют прощать. А Ирма попортила всем немало крови. Что же она такого сделала? поинтересовалась Катя. Людмила покачала головой. Лучше вам об этом не знать. Это очень личное. А ты? спросила Настя. Ты простила ее?» Ирма творила ужасные вещи и умерла ужасной смертью. Я давно простила ее. Сложно ненавидеть кого-то, кого уже восемнадцать лет нет на этом свете. У Насти вдруг зазвонил телефон. В тишине кладбища эта трель прозвучала как гром среди ясного неба. Звонила Марина Легастаева. "Настюха", воскликнула она так, что Настя убрала трубку подальше от уха. "Ты должна мне помочь". "Опять?" изумилась Настя. Теперь нас точно посадят. Нет, в этот раз все вполне законно. Я хочу поговорить с Софией Волковой, и ты должна меня сопровождать. С чего это? Для поддержки. Я одна стесняюсь. Самого Ивана Волкова сегодня не будет дома, так что нам никто не помешает поговорить. Вечером едем к ней. Но зачем, спросила Настя. Это связано с убийством Ольги Макаровой. Убийца ведь до сих пор не найден». Разве ты не хочешь помочь мне во всем разобраться, хотя бы ради своего Артема? Ладно, смирилась Настя, услышав такие доводы, но только ради Артема.